Соматотипы. Для того, чтобы получать конкретный результат от тренировок, не менее важно знать, к какому типу ты относишься по следующей классификации: эктоморф, мезоморф или эндоморф. Я коротко расскажу о каждом типе, чтобы ты могла определить, это несложно, к какому именно относишься. Эта информация пригодится тебе, когда ты будешь слушать в дальнейшем о построении тренировок и о составлении тренировочных планов. Грамотный тренер всегда первым делом определяет твой тип телосложения. Если он это не делает или делает неграмотно, доверять такому тренеру не стоит. Мезоморф. Мезоморфам с генетикой повезло. спортивная, сильная, компактная и от природы стройное тело, отличная осанка. Часто их плечи шире, чем бедра, а женщины, как правило, имеют фигуру песочные часы. Все звезды тенниса, фигуристы и фитнес-бикини относятся к этой группе. Наверняка ты знаешь их. Мезоморфам не надо слишком беспокоиться о том, что они едят, потому что способны достаточно быстро и относительно легко набирать мышечную массу и сбрасывать лишний вес. Но помни. С какой легкостью теряешь жир, с такой же и набираешь, поэтому расслабляться нельзя. Женщины-мезоморфы имеют изначальные генетические бонусы, Им легко оставаться худыми и подтянутыми, но им, как правило, не хватает мотивации для потери веса. А если запустить питание и не тренироваться, тело может быстро заплыть, особенно в области живота и талии. Как тренироваться? Мезоморфам следует сосредоточиться на проработке отдельных мышечных групп изолированными упражнениями. Не забывай и про базовые для увеличения мышечной массы. Идеальная комбинация базовые упражнения в быстром темпе и изоляция. Необходимо разнообразие. Меняй количество подходов и повторов, время работы и время отдыха, количество тренировочных дней в неделю, вес отягощающий и угол, под которым прорабатывается мышца, комбинации упражнений, амплитуду Повторов в подходе от 8 до 12. На ноги до 15-20. Число подходов от 5 до 8. Сделай свою программу цикличной: 3-4 недели высокоинтенсивного тренинга, потом 1-2 недели тренировок на пониженных оборотах. Это даст больший эффект и поможет избежать перетренированности. Сразу после тренировки 30 г белка в любом виде. Если твоя задача набор массы, обязательно в день 2-2,5 грамма белка на 1 килограмм веса тела. Если такой задачи нет, то достаточно и полутора граммов. Я тоже мезоморф и знаю не понаслышке. Если нарушать ПП, то несмотря на генетические бонусы и пахоту на трениях, Мы имеем все шансы стать похожим на упитанного эндоморфа. Эктоморф. Если ты эктоморф по природе, тебе сложно нарастить мышечную массу, зато узкая кость, плечи, грудная клетка и отличный метаболизм делают тебя стройной без особых усилий. Ты так выглядишь всегда. Знаменитые эктоморфы: Анджелина Джоли, Кейт Мосс. Хочешь наращивать массу? Увеличивай количество калорий в целом и углеводов в частности. Это поможет избежать катаболизма мышц. Во всех расчетах КБЖУ придерживайся их верхней границы. Тренировки должны быть интенсивными и длиться не дольше 45-60 минут. Основное внимание уделяй базе. На каждую группу мышц нужно делать 4-6 подходов по 6-8 повторений. Это обеспечит максимально возможный прогресс. Именно в твоем случае работает схема больше не значит лучше. Примерная программа тренировки. Понедельник ноги, плечи. Приседы Три подхода, 8 повторений. Жим ногами или гак приседы Три подхода, 6-8 повторений. Жим гантелей сидя Три подхода по 8 повторений. Пресс. Два упражнения по три подхода до отказа. Среда. Грудь, трицепс. Жим штанги или гантелей лёжа. Три по восемь. Разведение гантелей на наклонной скамье. Три по восемь. Французский жим лёжа. Три по восемь. Разгибание рук на блоке стоя. Два по восемь. Пятница. Спина, бицепс. Становая тяга. 3 по 6-8. Тяга штанги или гантелей, стоя в наклоне к поясу, 2 по 8. Подъем гантелей на бицепс сидя, каждой рукой поочередно. 3 по 8. Пресс. 1-2 упражнения, 4 подхода до отказа. Кардио в твоем случае после тренировки нужно в течение 10 минут в среднем темпе в качестве заминки. Не забывай про растяжку. Естественно, после тренировки желательно в первые 20 минут нужно выпить изолят или съесть порцию белковой пищи. Эндоморф. Если прослушав то, что я рассказала выше, ты не нашла себя, значит ты эндоморф. А вместе с тобой и Скарлетт Йоханссон, и Кейт Уинслет. Чаще всего эндоморфами являются все как бы помягче выразиться толстушки и пышки. У них замедленный обмен веществ, они легко набирают лишний вес, и им приходится упорно трудиться, чтобы поддерживать себя в форме. Что ж, сочувствую, тебе не очень повезло, но тем не менее не стоит отчаиваться, а следует начинать или продолжать правильно питаться, как и было сказано выше, и тренироваться. Тип телосложения Мезоморф. Описание. Крепкий и мускулистый, низкое содержание жира, легко набирает мышечную массу, хороший обмен веществ. Тренировки. Набор мышечной массы. 8-15 повторений, возможно постоянное разнообразие тренировок, кардио по желанию. Питание. Упор на углеводы следить за жирами. Белок в постоянном размере не менее 2 граммов на 1 килограмм веса. Эктоморф. Описание. Худощавый, длинные конечности, низкое содержание жира, трудно набирает мышечную массу, обмен веществ быстрый. Тренировки. Набор мышечной массы 6-10 повторений. Увеличение силы, отсутствие кардио либо один раз в неделю. Питание. Упор на углеводы. Питание дробное, 5-6 раз в день. Поддержание метаболизма. Эндоморф. Описание. Коренастый, широкий таз, часто преобладание жировой массы надмышечной. Легко набирает вес, трудно сбрасывает. Низкая физическая активность, медленный обмен веществ. Тренировки. Жиросжигание. 12-15 и более повторений. Круговые. Кардио постоянное. Кроссфит, велосипед, постоянная активность. Питание. Белково-углеводное чередование, белковые диеты. Следить за жирами и углеводами.